Глава седьмая Утром с трудом разлепила глаза. Спать хотелось невероятно. Даже желание отомстить отошло на второй план. Из своих комнат мы с Суворовым вышли одновременно. Богдан выглядел не лучше меня. Сонный, взъерошенный и угрюмый. «Доброе утро», — недовольно поприветствовала я. «Доброе». Вдруг просиял Богдан. «Очень добрая. Надеюсь, ты хорошо выспалась?» «Просто отлично!» Елейно улыбнулась я, пытаясь обойти Богдана и первой добраться до ванной. Но он как-то ловко меня обогнал и с самым нахальным видом закрыл дверь у меня перед носом. Еще и подмигнул при этом. Резко развернулась и рванула на первый этаж в другую ванную. Прямо под той, где от души плескался Суворов. Из кухни доносились аппетитные запахи свежеприготовленного завтрака. Так что желудок свело. Но завтрак потом. Чувствуя себя так, будто я снова в седьмом классе готовлю очередную вылазку против Суворова, заперлась в ванной, открыла неприметную дверцу в стене и перекрыла подачу горячей воды с широченной улыбкой, слушая красочный мат с верхнего этажа. Отсчитала десять секунд и снова крутанула кран. Уверена, Богдан получил заряд бодрости на весь предстоящий день. Приняла душ сама и приспокойно отправилась добывать себе завтрак. В кухне хозяйничала мама. Я подошла к родительнице и поцеловала в щеку. «Доброе утро, мам. А где Тася?» «Выходной взяла», — улыбнулась матушка. Несмотря на все блага, которые дарили нашей семье папины доходы, родительница никогда не ленилась помогать Стасе по дому и совершенно спокойно могла приготовить завтрак или вымыть пол. А бывало, что мама Стасей под веселый сериальчик дружно лепили самые вкусные в мире пельмени. «Майя, не торопись. Скоро все вместе сядем завтракать». «Так рано еще!» – стянула с тарелки кусочек колбасы. «Мы сегодня едем договариваться с рестораном, потом снова в магазин, поэтому решили встать пораньше». «Как тебе, Лина?» – поинтересовалась я. «Прекрасная девушка. Руслану с ней очень повезло», – просияла мама. «Нужно будет и мне подружиться с будущей женой брата». Как-то не вовремя мне директорство подсунули. А «Руслан тоже с вами по магазинам поедет?» «Нет, они с отцом Богданом и Антоном едут в квартиру твоего брата. Ремонт почти закончен, но нужно кое-что доделать». В этот момент я отвлеклась на звуки голосов. Два семейства неторопливо собирались на первом этаже. К нам заглянула Вероника Викторовна, мама Богдана и мягко уточнила, не нуждаемся ли мы в помощи. Конечно же, матушка отказалась. Неприлично заставлять гостей накрывать на стол. Это она еще не знает, что некоторых гостей мы ледяным душем поливаем. Мая, быстро наверх и приведи себя в порядок». Мама придирчиво осмотрела меня с ног до головы, давая понять, что пижама, состоящая из шорты-майки... Неподходящий наряд для общего завтрака. Я цапнула с тарелки огурец и пошла в свою комнату, минуя гостиную. Вежливо поздоровалась с присутствующими, зорко оглядываясь в поисках Суворова-младшего. Тот сидел на мягком диване, уткнувшись носом в свой мобильный телефон. «Всем доброе утро!» Обращаясь ко всем, смотрела я исключительно на Богдана который предпочел меня проигнорировать. Поднялась в свою комнату, переоделась в заранее приготовленный легкий брючный костюм. В городе уже вторую неделю стояла удушающая жара и снова спустилась вниз. Во время трапезы Лина предложила провести вечер всем вместе и организовать пикник прямо во дворе. Все с энтузиазмом поддержали ее идею. Пиликнул мой мобильный, оповещая, что приехал Вадик. Пиликнул мой мобильный, оповещая, что приехал Вадик. «Спасибо, мам, все было очень вкусно!» Улыбнулась я, поднимаясь со своего места. «Мне пора!» И постаралась поскорее ретироваться. «Привет, птичка!» Улыбнулся Вадик, когда я села в машину. Все в порядке?» «Конечно!» Поехали, по дороге все расскажу.